Глава 19. Пыль в пыль. Риктус поджидал на вершине лестницы. Его улыбка была сладкой. Слова нет. Теперь ты убийца, мой маленький, сказал он. Тебе нравится чувствовать кровь Мар на своих руках. Он её не убивал, сказала миссис Гриффин. Она никогда не жила. Ни один из вас никогда не жил. Тогда что мы такое? спросил Риктус. Иллюзии, заявил Харви подталкивая миссис Грифин с кошкой на руках мимо Риктуса к парадной двери. Это всё иллюзии. Риктус следовал за ними, безумно подхихикивая. Чего такого забавного? спросил Харви, открывая дверь, чтобы выпустить миссис Грифин на солнце. Ты, ответил Риктус. Ты думаешь, что знаешь всё, но ты не знаешь мистера Худа. Узнаю немного позже, ответил Харви. — Идите погрейтесь, — обратился он к миссис Гриффин. — Я вернусь. — Будь осторожен, дитя, — попросила она. — Буду, — пообещал он ей и закрыл дверь. — Ты странный, — сказал Риктус с немного угасшей улыбкой. Его лицо, когда не ослепляли зубы, походило на маску из теста. Две проковыренные пальцами дыры вместо глаз и катышек вместо носа. Я могу высасывать твой мозг через уши, сказал он. Вся музыкальность ушла из его голоса. "Наверное, можешь", ответил Харви. "Но не собираешься. Почему? Ты так думаешь?" "Потому что я приглашён твоим хозяином". Он направился к лестнице, но до того, как её достиг, к нему метнулась тёмная фигура. Это был Джаев. И он нёс блюдо с яблочным пирогом и мороженым. "Иди, Ольга", сказал он. "Сначала закинь что-нибудь в желудок". Харви посмотрел на блюдо. Золотисто-коричневый пирог был присыпан сахаром. Мороженое подтаяло и лежало в сладком белом озере. Вид очень заманчивый. "Давай", сказал Джаيف. "Ты заслужил угощение". «Нет, спасибо», — ответил ему Харви. «Почему нет?» — хотел знать Джайф, повернувшись на каблуке вокруг своей оси. «Он легче, чем я». «А из чего сделан этот пирог?» — спросил Харви. «Из яблок, корицы и...» «Нет», — возразил Харви. «Я знаю, из чего он сделан на самом деле». Он опять взглянул на пирог, и на миг ему показалось, что он увидел самую суть — увидел серую пыль и прах, из которой была сотворена иллюзия. Ты думаешь, она травлен? спросил Джайв. Так? Возможно, ответил Харви, всё ещё глядя на пирог. А вот и нет, сказал Джайв. Я тебе докажу. Харви услышал за спиной предупреждение Риктуса, которое не услышал Джайв. Он окунул пальцы в пирог и мороженое, а затем опустил их в рот одним быстрым движением. Когда он закрыл рот, Рикту сказал: "Не глотай!" И снова слишком поздно. Джайв сглотнул. Через мгновение Джайв выронил тарелку и начал бить себя кулаками по животу, словно собираясь выгнать еду обратно, но вместо полупережёванного пирога И зарта его вырвалась туча пыли, затем ещё одна, затем ещё одна. Почти слеплённый Джай вцепился в горло Харви. "Что ты сделал?" прокашлял он. Харви не представляла труда сбросить его с себя. "Это всё пыль", сказал он. Грязь, пыль и прах, вся еда, все подарки, всё. «Помогите мне!» – пробормотал Джаев, царапая ногтями щеки и губы. «Кто-нибудь! Помогите мне!» «Теперь тебе не помочь!» – раздался торжественный голос. Харви оглянулся. Говорил Риктус. Он пятился по коридору с руками, прижатыми к лицу. Он глядел сквозь пальцы на Джаева и, И зубы его клацали, когда он объявил ужасную правду. Тебе не следовало есть этого пирога, сказал он. Пирог напомнил твоему животу, из чего ты сделан? Из чего? спросил Джаив. Из того, из чего, сказал мальчик. Из грязи и праха. Джаив откинул голову назад, при этом завывая: "Не!" Но даже тогда, когда он раскрыл рот, чтобы отрицать очевидное, правда вышла наружу. Сухая пыль потоком бежала из его глотки и текла ему на пальцы. Это было подобно роковому сообщению, отправленному одной частью тела другой. Прикоснувшись к пыли, пальцы его тоже начали крошиться, а когда они упали, Шорах разложения распространился на его бёдра, колени и ступни. Спасите меня! вопил он, глядя наверх лестницы. Мистер Ху, вы слышите? Пожалуйста, пожалуйста, спасите меня! Теперь под ним крошились ноги, но он не собирался сдаваться. Он потащил своё тело вверх по ступенькам. Все еще вопя, чтобы мистер Худ исцелил его. Однако с высот дома не было ответа. Не долетало теперь звука и от риктуса. Только мольбы и хриплое дыхание Джаева и шорох пыли, когда она сбегала вниз по ступенькам из опустошающегося мешка его тела. «Что происходит?» – спросил Венделл, появляясь из кухни с кетчупом, размазанным вокруг рта. Он уставился на облако пыли, висевшее над ступенями, не имея возможности разглядеть создание в её сердцевине. Харви, однако, находился ближе к облаку и потому был свидетелем последних мгновений Джаива. Умирающее создание потянулось кверху лестницы рукой с почти отсутствующими пальцами, всё ещё надеясь, даже когда его жизнь медленно уплывала прочь, что его создатель придёт его спасти. Затем Джайв опустился на ступени, и его последние жалкие кусочки рассыпались. Кто-нибудь выбивал ковры? спросил Вендел, когда пыля село. "Двумя меньше", пробормотал себе под нос Харви. "Что ты говоришь?" хотел знать Вендел. Прежде чем ответить, Харви оглянулся на коридор и Шариктуса, но третий слуга Худа исчез. Неважно, сказал Харви. Ты закончил есть? Ага. Еда была хорошей? Вендел ухмыльнулся. Ага. Харви покачал головой. Что это значит? хотел знать Вендел. Харви готов был сказать: "Это значит, что ты не можешь помочь мне. Это значит, что я должен пойти наверх и сам встретить Худа". Но какая в том была польза? Дом совершенно поглотил Вендела. Он будет скорее помехой, чем помощью в предстоящей битве. И вместо всего этого Харви сказал: "Миссис Гриффинс на руже. Значит, мы найдём её? Мы её нашли? Я пойду и поздороваюсь", произнёс Вендел с радостной улыбкой. "Хорошая мысль". Вендел взялся за ручку двери, потом повернулся и спросил: "А где будешь ты? Но Харви не ответил. Он уже перешагнул кучу пыли, которая отмечала место кончины Джаева, и приближался к вершине первого на своём пути лестничного пролёта, чтобы встретить силу, которая поджидала его во тьме чердака.